На каждого Егорку своя поговорка. Как всякое, вошедшее глубоко в быт и обычай народа явление, московское чаепитие отразилось в фольклоре, вошло в пословицы, поговорки, шутки. Из Москвы пошел глагол «чаевничать». Родились такие пословицы, поговорки и присловия «Выпей чайку, забудешь тоску». С чая лиха не бывает. За чаем не скучаем, по три чашки, вариант по семь чашек, выпиваем. Чай не пить, так на свете не жить. Чай на чай, не побой на побой. Чай пить, не дрова рубить. Чай не хмельное, не разберет. Наряду с прежним традиционным приветствием хлеб да соль Широчайшее распространение получило чай да сахар. В пару к давнему «нужда научат калачи есть» Владимир Иванович Даль записал в Подмосковье такую пословицу. «Хлебца купить не на что, с горя чаек попиваем». Иронизируя над московским умом, приговаривали. «Где нам, дуракам, чай пить?» Сложились шуточные вопросы и присловия. Чаем на Руси еще никто не подавился. Отвечали на извинения хозяйки, когда в чашку попадала чаинка. Спрашивали, с чем будете чай пить, с ложечкой или с сахаром? А приглашая кого-нибудь в гости, говорили, пожалуйте к нам на чай. Хотя во всех этих присловиях Москва не поминается, но явно подразумевается, а в одном даже и впрямую говорится о ней жидкий чай и в Вятке, и в Вологде, и в других областях говорили «такой чай, что Москву насквозь видно». В разное время бытовали и менее известные, в большинстве своем теперь забытые словечки и выражения, связанные с чаем. Поляков сообщает ряд выражений 1850-х годов «чайничать», «чаи гонять», «на теплые воды», «Растопить пятиалтынный», «Под машину», «Путешествие на кривую лестницу» и тому подобное. Подобные чайные выражения создавались и позже. В годы гражданской войны и разрухи бытовала шутка «Совсем бы чай пить, вода и угли есть, только чаю и сахару нет». На ухудшение качества грузинского чая в 1970-е годы народ ответил анекдотом. Один пьет чай и спрашивает, почему это чаинки всплывают? А умный человек отвечает, они всплывают, чтобы посмотреть на того дурака, который пьет грузинский чай. Когда в 1980-е годы были перебои с чаем в магазинах, то про его отсутствие говорили. Опять чай-хана, чай-хана. Сегодняшний чайный фольклор более грубоват и менее остроумен. Вместо пить чай, говорят, включить Чайковского. Уговаривают выпить вторую-третью чашку таким присловием: Водопровод работает, туалет тоже.